Как найти свой баланс? Чтобы определить свой сегодняшний баланс, необходимо следующее. Первое. Желание экспериментировать. Второе. Постоянный анализ своего эмоционального состояния. Третье. Советы близких людей. Четвертое. Честность и искренность по отношению к себе. Желательно, но не обязательно присутствие всех составляющих одновременно. Однако нужно заметить, что присутствие всех составляющих одновременно уменьшает вероятность ошибок, Из всего вышеперечисленного, честность и искренность особенно важны. Без честности и искренности по отношению к себе, мы будем продолжать лишь изощренно обманывать самих себя. С другой стороны, без постоянных экспериментов, мы не сможем определить, что нашему сердцу дает эмоции, а что нет. И нам будет трудно увидеть, в каком направлении нужно продолжать двигаться, где находятся новые источники эмоций, необходимые для нашего развития. Ежедневный анализ эмоционального состояния подтвердит или поставит под сомнение правильность выбранного нами направления. Советы близких по духу людей помогут нам разобраться в нюансах, в том, что бывает видно только со стороны, и их воздействие будет напоминать тонкую настройку в радиоприемнике. Начав движение по этому пути, нужно опасаться резких перемен. Обнаружив какие-то несоответствия в своем сегодняшнем положении, Не обязательно сразу же что-то менять. Главное не запустить маятник. Качнув его в другую сторону, мы лишь еще больше отдалимся от своего нормального положения. Постоянные отклонения из стороны в сторону забирают много душевных и физических сил. Это истощает. Выходить из некомфортного состояния нужно постепенно. Это похоже на ситуацию с заносом автомобиля на большой скорости. Чтобы машину не развернула и чтобы сохранить направление движения Водитель поворачивает руль то вправо, то влево, и сначала чуть больше он всегда поворачивает в сторону противоположную заносу. Но не настолько, чтобы потерять контроль над автомобилем и, соответственно, его скоростью. Так и мы не должны погружаться в новое, забывая о старом. Берем чуть больше нового, но и старому уделяем внимание. Это гарантирует нам выход из сегодняшнего кризиса без создания кризиса в ближайшем будущем. Это погасит амплитуду маятника, и для этого нужно терпение. Всю излишнюю энергию лучше направлять не на внешние перемены, а на внутреннюю работу над собой. Там ее использование более безопасно и полезно. В своих внутренних поисках мы можем даже при желании и бросаться из стороны в сторону, такая свобода у нас есть. Этот диалог с самим собой позволяет нам практически безошибочно находить верное решение, понять ситуацию и свое место в ней. Наши последующие практические шаги лишь подтвердят правильно сделанного выбора. Так мы пройдем очередной жизненный этап. Такой подход к жизни сделает ее более успешной и самое главное, эмоционально наполненной. Ехать по центру дороги более приятно, чем трястись по ее правой или левой обочине. Хотя иногда бывает так, что приходится многое перепробовать и получить отрицательный опыт, чтобы оставить свои прошлые привычки, и в этом случае езда по обочинам может быть вполне осмысленной. Но рано или поздно это состояние постоянных крайностей надоедает. Беспокойство и постоянные перемены доставляют удовольствие лишь на короткое время. Наше сердце в той или иной степени настроено на стабильность, спокойствие и стремится защитить нас от стрессов. Оно ищет полноценных эмоций, а не просто смены обстоятельств. Если мы и согласны на это, то только на качественно новом уровне. В этом случае мы можем отказаться от стабильности и спокойствия. Но диагноз у нас у всех разный, каждому не хватает чего-то своего, кому-то нужна стабильность, а кому-то пора что-то в жизни менять. Все очень индивидуально. Главное найти свой баланс, он вернет нам настроение служения. а вместе с ним вернется связь с миром и самим собой. Принцип служения, оставаясь всегда по сути одними тем же, тем не менее все время принимает разные формы. Его трудно определить каким-то одним термином. Он индивидуален в каждом конкретном случае. Поняв его, мы научимся понимать, каким должен быть наш следующий шаг, чтобы он являл собой выражение наивысшей степени служения. Это позволит нам поступать безупречно. Тогда успех гарантирован. В данной книге мы не ставим перед собой задачу перебрать все возможные варианты и трансформации принципа служения. Насколько многочисленны варианты жизненных ситуаций, настолько многообразны и преобразование принципа служения. Тем не менее, мы будем продолжать рассматривать различные примеры для того, чтобы уловить некое ощущение, отражающее саму суть принципа. И это ощущение, как верный азимут, будет всегда вести нас к успеху.